Необходимый экскурс Штирлиц пристегнулся большим резиновым ремнем к спинке кресла. — Смотрите-ка, — обратился к нему от Цуухер, — вы заметили, что я сижу на тринадцатом месте. У меня тринадцать, понедельник и пятница, а также високосный год, счастливые приметы. Хотите, обменяемся? — Хочу. — Вы сумасшедший? деловито спросил Штирлиц. — Вероятно. Но ну, садитесь. — Вы это делаете искренне или играете? — Играю, — проворчал Штирлиц. — Мне очень хочется поиграть. Вот отцу Ухер сел на место эсэсовского офицера и стал сосать леденец. — Не люблю летать, — сказал он. — Терпеть не могу летать. — Все понимаю. На шоссе гибнет больше народу, чем в небе, но не люблю, и все тут. — Вы умный, — сказал Штирлиц. «Вам есть что терять, от того и боитесь». Отто Ухер был доктором искусств. Он летел осматривать наиболее ценные памятники, которые могли быть обращены в валюту. Гиммлер прислушался к мнению Бройтигама. Дипломат смотрел дальше Кальтенбруннера. Штирлицу было поручено выбрать вместе с доктором искусств наиболее интересные полотна средневековых мастеров, просмотреть библиотеку университета, и отобрать все средневековые книги для отправки в подвалы Вавеля. Там жил генерал-губернатор Франк. Самолет, натужившись, будто спринтер, несся по взлетной бетонной полосе Темпельхофа. Фюзеляж дребезжал противно мелкой алюминиевой дрожью. Несколько раз самолет тряхнуло, моторы зазвенели, и самолет завис в воздухе. Казалось, что он недвижим. Потом нос Ю-52 задрался, и самолет начал быстро набирать высоту. Отто Цуухер прилип к окну. Штирлиц заметил, как дрожали его тонкие пальцы, вцепившиеся в поручень кресла. — А ведь действительно боится, — подумал Штирлиц. Такой умница и вдруг трус. Хотя человек — искусства нервы обнажены, представления фантастичны. Им завидуют особняки, деньги, слава, несчастные, бедные, замученные люди. В искусстве нет фанатиков, как в политике. Там люди видят шире и дальше, у них нет шор, они могут себе позволить докапываться до сути явлений. Даже негодяй мечтает где-то в самой глубине своей написать о чистой любви или о том, что изнутри поедает его, как ржа. А умному и честному художнику и того сложнее жить. Фейхтвангер эмигрировал, а сколько сотен людей осталось в Рейхе? Людей, которые думают так же, как Фейтфангер. Но они вынуждены либо делать прямо противоположное тому, что хотят, либо предают себя, и в этом предательстве зреет их ненависть ко всему вокруг, к самим себе тоже. За те 23 года, что он провел за границей, покинув родину на кораблях, увозивших из Владивостока остатки Белой Гвардии, мысль его сделалась острой, бритвенной. Он препарировал события, угадывал в них перспективу, нисколько не затрудняя себя бессонными раздумьями. Штирлиц собрал у себя дома в Бабельбергском коттедже труды римских классиков и богатейшую коллекцию книг по истории инквизиции. Он подчас поражался точному повторению в рейхе тех же самых ходов и поворотов, которые совершали тираны Рима в борьбе за честолюбивые национальные устремления. Когда на смену широкой демократии приходила личная власть, и человек, выходивший на трибуну Сената, обращался к депутатам от лица нации, уверенный, что он один только знает, чувствует и предвидит ее, нации, устремления, надежды и чаяния, тогда Штирлиц совершенно спокойно проводил для себя аналогии с современностью и никогда не ошибался в перспективных решениях по тому или иному вопросу. Штирлиц точно определил свое поведение. Тиран боится друзей. Но он, хотя и не дает особенно расти тем, кто говорит ему ворчливую правду, тем не менее верит больше именно этой категории людей. Поэтому, пользуясь своим партийным стажем, он позволял себе иногда высказывать мнения, шедшие не то чтобы в разрез с официальными, но тем не менее в некоторой мере оппозиционные. Это не давало ему роста в карьере, Но зато ему верили все, от Кальтенбруннера и Шелленберга до Парта в его отделе СД-6. Такое точно избранное им поведение позволяло быть искренним до такой степени, что невольный и возможный срыв был бы оправдан и понятен с точки зрения всей его предыдущей позиции. В 1941 году он был откомандирован в Токио. Здесь, встретившись на приеме в шведском посольстве с Рихардом Зорге, Он говорил с ним о тех планах нападения на СССР, которые разрабатываются в Генштабе. Рихард Зорге устроил ему встречу с секретарем Советского посольства. Тот знал о приезде Штирлица. Он дал ему фотографию. На Исаева смотрел парень. Он сам, только в 23 году. Это был Александр Исаев, его сын. Штирлица словно бы обожгло, опрокинуло. Он почувствовал себя маленьким и пустым, совсем одиноким в этом чужом ему мире. А потом, заслоняя все, появилось перед глазами лицо Сашеньки Гаврилиной. Оно было таким ощутимым, видимым, близким, что Исаев поднялся и несколько мгновений стоял, зажмурившись. Потом спросил, «Мальчик знает, чей он сын?» «Нет». «Когда вы нашли их?» В тридцать девятом, когда парень пришел за паспортом. «Что делает Сашенька?» «Вот», — сказал секретарь, — «здесь все о них». И он дал Исаеву прочитать несколько страничек убористого машинописного текста. «Я могу ей написать. Она будет очень рада. Она все эти годы, она была одна». «Любовь моя, спасибо тебе за то, что ты была и есть». Спасибо тебе за то, что в мире есть второе «Я», наш Сын. Спасибо тебе за то, что я все эти годы ощущал тебя в одном воздухе, в одном мире, в одном дне и в одной со мной ночи. Я ничего не могу обещать тебе, кроме одного – моей любви. Я буду с тобой, как был. Мир кончится, если рядом со мной не будет тебя. Максим. Самолет плюхнулся на Краковский аэродром. «Не зря мы обменялись местами», — выдохнул от отцу Ухер. «Мое тринадцатое стало вашим счастьем. Мы долетели без приключений». «В воздухе приключений не бывает», — ответил Штирлиц. «Приключения — это, если долго, а самолет падает ровно одну минуту, а уже на второй секунде вас хватит кондрашка, разрыв сердца». Гарантия от воздушных приключений. Вечером в парикмахерскую к Коле пришел тот летчик, который вел самолет со Штирлицем. Знаком он показал Коле, что хочет побриться. На рукаве Колиного пиджака была маленькая метина, ост. Летчик решил, что парикмахер не понимает по-немецки, откуда ему. И похлопал себя по щекам. Коля улыбнулся. «Массаж? О, массаж!» Кивнул головой летчик и закрыл глаза. Следом за ним вошел и спросил. «Ты пришел спать или бриться?» «Я пришел и спать, и бриться», — ответил летчик. «После рейсов с этими любимчиками Гиммлера нервы совсем сдают. Спаси Бог, случись что-нибудь с самолетом, почему ты решил, что Штирлиц — любимчик рейсфюрера?» потому что его провожал помощник начальника политической разведки шелленберга и потом я раз видел как он говорил с шелленбергом они говорили чуть ли не на равных пилот был молодой человек и ему нравилось быть осведомленным во всем и особенно в том что происходит наверху люди многоопытные эту свою осведомленность необходимую или случайную скрывают те что помоложе и только только соприкоснулись с жизнью великих наоборот не могут нищегольнуть щегольнуть этой своей чуть усталой, рассеянной осведомленностью. — В каком ончине? Летчик не знал этого. И опять-таки по молодости лет своих ответил. — Он Бонзо СС с довоенным стажем. Поехал к Франку, в крепость? Нет, он остановился во французском отеле. Штирлиц — большой любитель Баха. Напротив в костеле великолепный орган. — Когда обратно? — Через день-два. «Мне приказано ждать его здесь». Коля побрил борт механика, увидел, что в парикмахерскую набилось довольно много народу, незаметно резанул себе палец бритвой и побежал в медпункт. Потом он ринулся к вихрю сообщить о приезде столь важной фигуры из ведомства Гиммлера. Вихарь немедленно связался с Седым и попросил его через своих людей в гостинице французской узнать о некоем Штирлице все что можно узнать, а особенно маршруты поездок, кто сопровождает, на чем ездит, когда встает и где обедает.